Идель Хан Акташ заложил на идели города, станицы, хутора и дозоры. Он был деятельный правитель. А то, что татары, башкиры и кумыки, называя его своим, рассказывают о нем по-разному, показательно, к сожалению, для забывчивых людей. Акташ – тюркский национальный герой. Вероятнее, это даже собирательный образ. Образ народа, преодолевшего неимоверные трудности. На Урале и на Кавказе оставил он следы своих подвигов, основал в степи ханства ханств, будущий Каганат Булгария, в котором в добром соседстве проживали разные народы. Надо отметить, то было первое в истории Кипчаков соседство с чужаками. На долгом тысячекилометровом пути от Алтая на запад им не встретился ни один народ, ни один город, ни одно село. Только безлюдная степь кругом. Заселяя и обживая новые земли, они старательно обходили стороной те места, где уже проживали люди, и не нападали на огороженные поселения. Шло освоение новых территорий, а не захват чужих земель. Как оно проходило? Для этого еще со времен Ариев у тюрков существовал специальный ритуал: Новую землю для поселения выбирал конь. Белому коню по-особому заплетали гриву, так что на голове коня вырастал своеобразный белый рог. После торжественной церемонии посвящения коня выпускали на волю. В степь. Куда ступит копыто коня, там. «Наша земля», — говорили ханы. Так получали они землю на новые ханства. Приход коня оповещал небеса и весь мир о новом хозяине земель. Пришельцы водили белого коня по берегам Идели и на север, и на юг, куда хотели. Земли было много. К концу третьего века заложили первые города на этой великой реке. Они эти города живут и здравствуют. Сумеру, Самара. Она память о священной Алтайской горе Уч-Сумер. Возможно, здесь было что-то напоминающее о ней. То ли гора, то ли растительность, то ли еще что-то. Случайных названий никогда не давали. Опыт в открытии новых территорий у народа был богатейший. Топонимика Евразии подтверждает и его. Около могилы святого человека вырос город Симбир. Одинокая могила. Симбирск. На песчаной горе Сарытау, желтая гора Саратов. И, конечно, уже тогда все знали город Булгар, где поселились тюрки и какие-то другие народы или народ. Город имел смешанное население, что видно из названия. Булгар. На древнетюркском означает смешанный. Возможно, Булгары дал название Каганату Булгария. Строились города также по притокам Идели, на берегах Камы, Аки, Агидели, На Урале Челяба, Челябинск, Тагил, Курган и другие. Все названия тюркские, каждая имеет смысл и ясный перевод, реальность которого очевидна. Чужих земель кипчаки не трогали. Удмурты, морийцы, мордва, коми, пермяки и другие народы нынешнего Поволжья и Урала навсегда остались их добрыми соседями. По сути-то народы братья, у них общие алтайские корни. Только их предки покинули Алтай намного раньше. На Иделе конники хана Акташа встретили поселение скифов тех самых тюрков, которые ушли когда-то с Алтая из-за религиозных разногласий. Сегодня этих людей называют чувашими. Они по-прежнему хранят древнейшую веру тюркского народа, но уже признают и тенгри, называя его Тура. Чуваши — народ-музей, таинственное сокровище тюркского мира, которое терпеливо ждет своего часа открытия и познания. Конечно, были у конников и столкновения, без них не обходилось. Всадники вынуждены были обнажить мечи, когда дорогу им преградили аланы, воинственный народ, перед которым отступали даже римские легионеры. Аланы не пустили тюрков к берегам Дона, не дали им искупать и напоить коней. Ханакташ вернулся на Идель ни с чем. В устье реки, Он заложил город Семиндер, будущую столицу хазарского каганата. И тем, как бы утвердил, что Идель — тюркская река. У тюрков было правило — кто владеет устьем, тот владеет и всей рекой. После неудачного похода на Дон великое переселение народов как бы приостановилось. Без хорошего войска оставаться в степи было опасно. Европа не скрывала своей враждебности, и Акташ решил утвердиться на Кавказе, потому что горы — природная крепость, надежнее любых рукотворных крепостей, иначе потеряли бы Идель. Хан Акташ с боем пошел на Кавказ. В устье горной реки заложил город Белинджер и дал название реке Сулак. По сути, это был первый город Кипчаков на Северном Кавказе и во всей Европе. Сейчас на его месте остались лишь курганы. Кое-где видны следы кирпичных стен и земляных валов. Еще один город на реке Акташ, но его имя не сохранилось. Сейчас там кумыкское селение Эндирей. За древность уважают его. От того забытого ныне города путь великого переселения лежал на юг, но был он недолгим. У стен Дербента конница безнадежно встала. Дальше путь был наглухо закрыт. Город Дербент считался надежным стражем западного мира. Неприступной крепостью стоял он на склоне горы. От крепости до берега моря тянулась каменная стена. Она надежно перегораживала путь на юг. Стена была высокая и такая широкая, что по ней ездили на орбе, как по улице. Город жил этой стеной. Вернее, он жил знаменитыми воротами. Их открывали перед торговыми караванами, за что брали деньги или товары. Перед тюркскими всадниками ворота закрыли наглухо. Здесь, в предгорье Кавказа, великое переселение народов остановилось. Справа выселись горы, слева плескалось море. Впереди был тупик. Идти некуда. А на планете третий век отсчитывал вторую половину. В тюркском мире наступили годы. Затишье.